Конечно, тогда, когда это им выгодно. Кто-то донес Герасимову, что у меня бывает старец. Их нюх наводит их только на революционеров. На них всего легче выехать. Герасимов сделал, очевидно, страшные глаза из зависти, но и рассказал все Столыпину. Тот, как большой, распорядился и все передал папе. Примечание. Столыпин неоднократно указывал Николаю на гибельные последствия, могущие произойти от близости Распутина к царской чите. В начале 1911 года им был составлен исчерпывающий доклад о старце, приведший, однако, к совершенно неожиданному результату. Николай выслушал Столыпина и поручил ему вызвать Распутина и лично убедиться в том, каков он есть человек». Столыпин вызвал к себе Распутина, который, войдя в кабинет премьера, стал испытывать над ним силу своего гипнотического влияния. Он бегал по мне своими блесоватыми глазами и произносил какие-то загадочные и бессвязные изречения из святого писания. Как-то необычайно разводил руками, и я чувствовал, что во мне пробуждается непреодолимое отвращение к этой гадине, сидящей напротив меня но я понимал, что в этом человеке большая сила гипноза и что она на меня производит какое-то довольно сильное, правда, отталкивающее, но все же моральное впечатление. Преодолев себя, я прикрикнул на него и сказал ему прямо, что на основании документальных данных он у меня в руках, и я могу раздавить его в прах, предав суду по всей строгости закона о сектантах, Ведучий резко приказал ему немедленно, безотлагательно и притом добровольно покинуть Петербург, вернуться в свое село и больше сюда не появляться. Приводимый Родзянка рассказ Сталыпина о свидании с Распутиным. Крушение империи. Папа сказал маме Мама мне, старец уехал. А дальше? Дальше то, что мама о нем уже много раз меня спрашивала. Тянется к нему душой. Говорит, за мной, за царицей, шпионят. И это называется охраной. 5 сентября. Еще одна отличительная черта. При полной тишине этим ночным воронам делать нечего. Они тогда предполагают другое. Кинут свою щейку в гущу революционеров. Тот раздует там кадила, а если это не помогает, то просто составят какой-нибудь заговор по забористе и начнут с ним носиться. Вот мы, мол, какие спасители. Всех спасли, папу и маму, и если для наглядности надо убрать кого, хотя бы и своих, то и это разрешается. Я не знаю, как это называется и чем называются такие действия охранного отделения, но это делается. Столыпин убит своими же. И для чего? Во-первых, возможность выслужиться, но и освободить место для своего, для себя. Все это кошмарно, все это разбой, и всем этим людям доверена династия и лучшие слуги. Примечание. Столыпин был убит в Киеве 1 сентября 1911 года. Охранником-провокатором Багровым. Организация убийства приписывалась генералу Курлову, в ту пору начальнику охраны в Киеве. 9 сентября. Старец сказал вчера. Мама с ее светлой головой одного не понимает, что из десяти покушений на папу и маму девять придуманных этими прохвостами. А им без этого нельзя. Это и хлеб. Если, скажем, к примеру, волков нет, то для чего собак держать близ стада? А собаки есть хотят. Потому, ежели волка нет, под волка собаку оденут и пустят. Вот, мол, он, волк. Мы его растерзаем, а ты нам по куску сама кинь. Старец именно так же, как и я, понимает это. А когда я его спросила, почему он об этом маме не скажет, он ответил, «С царями надо говорить умеючи, как по веревке над пропастью ходить».